Глава 75. В субботу в Доме в Богословском переулке происходило чаепитие. Пьвших из самовара чай было шестеро: Ковригин со Свиридовой, Пётю Дувакин сестрица ковригина Антонина и двое ее мальчишек, Борис и Сергей. Борис с Сергеем, переев лакомств, лениво играли на полу у окна, на коврике солдатиков. Солдатики были куплены в первые послевоенные годы, потом они перешли от отца к Сашеньке ковригину возникало множество соблазнов поменять их, дело обязательное, житейское, в частности на трофейный штыковой кинжал или наполовину настоящего морского бинокля, капитанского. Но Ковригин отвергал соблазны. Хотя в случаях других обменов бывал нетерпелив и авантюрно неразумен. Хранились солдатики в двух зеленых картонных коробках, перевязанных бечевкой. Такими достались от отца. Были они тяжелее оловянных, возможно, к голову добавили металл, не израсходованный для военных производств. Одеты они были в форму всех родов войск Красной Армии. Мальчишки играли молча, но то и дело задавали исторические вопросы дяде Саше, а иногда и дяде пети Наталья и Антонина не нашли ничего лучше, как взять шашечную доску и играть в детсадовские игры «Чапаевца» и «Поддавки». Щелкали они в Чапаевце с шумом и криками. «Одурели! Напились!» — весело осудил Игруни Кавригин. «А сам-то!» — отмахнулась от него свиридова «На себя-то посмотри!» «Именно мы с Петром имеем нынче повод», — сказал Кавригин. «Применить более впечатляющую жидкость, нежели чай». Поводом этим был наиболее серьезный контракт Кавригина — с журналом и издательством под руку Склил. Издательство обязалось, само предложило, в ближайшие месяцы выпустить два первых тома записок Лобастова в футлярах и с золотым тиснением. Фактически подарочное издание. «Петя, давай выпьем», — предложил ковригин «Петя», — тут же оказалось рядом с Веридова с бокалом коньяка, «держи ухо востро» ковригин конечно сидит над лобастовым но у него уже три папки материалов о царевне софьи ковригин встал помрачнел свиридова сразу поняла что напоминать о Софье ей не следовало ладно сказал ковригин взглянем ка на сиништурский сайт что у них там родилось и прочел вчера на заседании законодательного собрания проходившего под председательством городского головы Михеева, после долгого обсуждения проблемы в разных слоях, гражданка Мнишек Марина Юрьевна была признана почетным гражданином города Средний Сиништур, посмертно, с полагающимися привилегиями. Падающая башня переименована в Маринкину башню. На площади Каменной Бабы будет установлен бронзовый бюст почетной гражданки. Маринькину башню украсит памятная доска с перечислением заслуг манишек М.Ю. «Ничего себе!» — пробормотал Кавригин. «А что такое?» — заинтересовалась Сверидова. И прослезилась. «Жалко Калипигу. Отымут самую важную часть ее тела. Не беспокойся. Бюст, если поставить, то бронзовый. И бюст» а убрать каменную бабу народ не позволит да помолчав добавил ковригин разумно написала антонова несмотря на все изгибы жизнь у них идет занимательная чтобы нам хотелось это справедливо согласился дувакин и тут над ковригиным В квартире переустроителей жизни Жабичевых завыла дрель.